Глава двадцать Весь город Батавия в волнении Салют французскому флагу Пляска адмиралов английского и американского Снова тяжелые думы Презрение к эскадрам Принятие власти Около четырех часов весь город Батавия высыпал на набережную. Не было даже надобности в биноклях, выход из гавани был как на ладони, и с берега можно было видеть всю сцену, которой предстояло разыграться на расстоянии менее Кабельтова. Без пяти минут четыре на мол прибыл в карете губернатор в сопровождении всего своего штата. В течение всего дня два полка пехоты были расположены вокруг его дома на случай, впрочем, весьма маловероятной высадки десанта с броненосцев. В тот момент, когда на башенных часах порта било четыре часа, оба судна пустили в ход свои машины. Фо шел впереди, а Йен сзади, так как Бортес хотел непременно замыкать шествие. С берега раздались громкие крики «Ура!» До того сильно действуют на массу смелость и отвага даже тех, кому она раньше не сочувствовала. Проходя мимо бдительного, оба судна салютовали ему подъемом и спуском своего флага. Они удержали американский флаг, чтобы лучше бравировать перед эскадрами. Француз ответил им на их салют тем же. Его славный командир Майе де Лошане предложил свою помощь обоим адмиралам, но те отказались, и он остался нейтральным в этом инциденте, к счастью для него, как это скоро выяснилось. Оба судна продолжали медленно и плавно двигаться вперед к выходу в море, очевидно желая показать, что они вовсе не хотят прорваться благодаря быстроте хода. Тем временем на обоих судах убирали с палубы блиндированной наподобие спины кита все, что могло быть доступно неприятельским снарядам. Капитанская рубка была разобрана, мачты сложены вдоль борта, Наконец и самые трубы машины убрались в себя наподобие складного футляра, так что менее чем в четверть часа на глазах всего населения, следившего с возрастающим любопытством за этими маневрами, оба судна превратились в двух громаднейших китов, подставлявших под выстрелы только свои гладкие, черные, блестящие, круто покатые спины, наполовину скрытые под водой. Теперь зрители на берегу стали понимать, что при таких условиях борьба между двумя судами и двумя эскадрами могла оказаться уже не столь неравной, как это сначала казалось. Когда таким образом оба судна преобразились, то из открытых еще люков раздались звуки музыки. Оркестр каждого из судов играл бешеным темпом веселую плясовую. И вдруг два громадных дергуна, вырезанных из толстого толя и превосходно раскрашенных масляными красками, выскочили из люков и под звуки веселой музыки пустились в бешеную пляску. Обе эти, так забавно кривлявшиеся фигуры, изображали собой адмиралов. Одна английского в красном парадном мундире и шляпе с плюмажем а другая — американского, также в полной парадной форме. Глядя на это представление, все 30 тысяч зрителей, столпившихся на набережной, разразились хохотом во все горло. Даже сам губернатор и его приближенные утратили чувство собственного достоинства и просто корчились от смеха. Что же касается экипажа французского судна, то там вся палуба покатывалась со смеху. Так что офицеры вынуждены были спуститься в свои каюты, чтобы не уронить своего авторитета в глазах команды. Вне себя от бешенства английские и американские адмиралы метались по палубам своих судов, как дикие звери в клетке, не имея даже возможности чем-нибудь ответить на этот веселый вызов, так как нельзя было стрелять в порту, где еще находились в это время Ян и Фо. Снаряды могли попасть в толпу поэтому волей-неволей приходилось выжидать момент, когда эти смелые, злые шутники войдут в проход. Видя чрезвычайный успех своей злой шутки, Уолтер Дигбе хотел уже отложить выход в море на завтра и сигналами сообщил об этом Бартесу, но тот отвечал. «Достаточно потешились, нас призывают более серьезные интересы. Выходите немедля, я следую за вами». Этот ответ несколько опечалил Янке, искренне восхищенного своей удачной выдумкой. «Странно», – пробормотал он, – «а я всегда думал, что французы – веселый народ, любящий посмеяться». Он забыл, что его молодого друга не могли забавлять эти шутовства в настоящий момент, когда вопросом жизни и смерти являлась для него церемония предстоящего признания его на острове Йене приемным сыном и наследником старика Фо. Он хотел этого признания не только потому, что ему нужна была власть над могущественным обществом, столь уважаемым в Китае, хотя и слывущему западных народов пиратским сообществом, но и потому, что золото даст ему такое могущество, которое поможет ему отомстить и за себя, и за отца. Даст возможность покарать шайку негодяев, сговорившихся погубить его честь и уничтожить его нравственно. Этих негодяев звали Альбер Преволемер, вор, попавшийся на мошенничествах и подлогах. Жюль Сеген — сообщник, лишивший его чести, завидного положения в обществе и прелестной невесты. И сам отец Преволемер, капиталист-банкир, который, будучи убежден в виновности своего сына, не побоялся стать преступником, чтобы сослать на каторгу и покрыть позором невинного Бортеса, и тем спасти честь своей семьи. Ах, какой только кары не заслужили эти люди, хладнокровно и сознательно погубившие давнюю репутацию безупречной честности и благородства Бортесов. Может ли он забыть, как на его глазах его старик-отец, славный и доблестный генерал Бортес? Участник и герой великой эпопеи XIX века сорвал один за другим кресты и ордена, украшавшие его грудь, и обвил черным крепом свою шпагу, видавшую моренго и пирамиды, Аустерлиц и Ватерло, когда суд вынес его сыну обвинительный приговор. О, никакая кара не могла быть достаточно жестокой для этих людей! Виновников такого страшного несчастья и позора его семьи. И вот Бартес хотел теперь видеть своими глазами их нравственные муки и страдания. Хотел, чтобы они, в свою очередь, познали ужас разорения и нищеты. Чтобы унижение и нужда вошли в их дома. Чтобы стыд и позор свили себе гнездо у их очага. И чтобы, наконец, униженные и убитые, не имея где преклонить главу и приютить своих детей, они были преданы в руки правосудия и облачены в ту же позорную одежду каторжников, которую он сам совершенно незаслуженно носил по их вине. Да, вот чего он хотел теперь. Вот чего жаждала его истрадавшаяся, измученная и скорбная душа. И вот почему он не мог разделять веселье своего друга и его беззаботных товарищей-американцев, несмотря на то, что эта смешная затея имела блестящий успех. Между тем, Йен и Фо вышли в большой проход. «Открыть огонь!» Заревели почти одновременно оба адмирала в рупоре. «Сто долларов тому, кто собьет эту отвратительную карикатуру!» — крикнул американец. «Сто фунтов первому, кто разнесет этого дергуна!» — закричал англичанин. Все наводчики бросились наводить свои орудия на мишень немногим толще лезвия ножа, так как Уолтер Дигби предусмотрительно распорядился, чтобы комические фигуры все время были обращены ребром к судам эскадры. Как водятся, первые залпы пропали даром, пролетев над броненосцами на значительном расстоянии. Когда же дым выстрелов рассеялся, то все увидели, что дергуны продолжают отплясывать с еще большим старанием, кривляясь самым потешнейшим образом к большому восторгу многочисленных зрителей. И, вероятно, суда обеих эскадр еще долго продолжали бы тратить все так же безрезультатно свои снаряды, если бы озлобленные своей неудачей адмирала не скомандовали. «Перестать стрелять по карикатурам! Целься ниже! Огонь по всему борту!» Оглушительный дружный зал проздался с судов обеих эскадр, но, к удивлению адмиралов, снаряды скатывались по покатой поверхности блиндированных палуб или падали рикошетом в море. «Это настоящие мониторы!» и адмиралы поняли, что их старая артиллерия с ее круглыми ядрами не могла нанести этим судам даже простой царапины. Вдруг у них мелькнула мысль, от которой их разом бросило в жар и в холод. Что если те вздумают им ответить? В каких-нибудь четверть часа все их суда будут пущены ко дну или разнесены в щепки? Вне себя от бессильного бешенства Желая, по-видимому, хоть просто сорвать свою злобу, адмиралы, как будто сговорившись, скомандовали. «Огонь всем бортом!» Затем удалились в свои каюты. В чаду порохового дыма канониры обеих эскадр заряжали, стреляли и опять заряжали, но без всякого толку, так что в результате получился как бы грандиозный салют уходившим судам плавно продвигавшимся мимо эскадр под градом ядер в открытое море. Вдруг, подобно урагану, в воздухе пронесся громкий приветственный крик тридцати тысяч голосов. «Ура! Ура, Йен! Ура! Ура, Фо!» Уолтер Дигби приказал дать один прощальный выстрел из большого орудия, после чего оба неуязвимых броненосца вскоре потонули в ночном тумане. Два дня спустя суда эти подошли к острову Йену, но вошли в его гавань не проливом, которым входили суда, подлежавшие испытанию, и, не приобщенные еще к числу судов общества, а великолепным каналом, о самом существовании которого не было известно никому, кроме лоцманов общества Джонок. На другой день, при громких криках восторга и энтузиазма, бартес окруженный друзьями, был провозглашен наследником и преемником старика Фо. Наследником его бессмертных капиталов, и преемником его звания Верховного Главы Общества Джонок. Тогда, устремив долгий взгляд в ту сторону, где лежала далекая, но близкая его сердцу Франция, где покоился прах его отца и матери, Бортес с мрачной решимостью вновь повторил свою клятву отомстить всем своим врагам и восстановить свою честь.